Глава вторая. Страптивый призрак с пирожными. А в это время Тася сидела на кухне и пила чай с пирожными. Вообще-то Тася жила в квартире напротив, а сюда только чай пить ходила, потому что раньше тут обитали стасины друзья, семейство лапшовых. И их бабушка все время Стасью подкармливала, тщетно надеясь, что та потолстеет. Хитрая Стаська, конечно, специально не толстела, чтобы не лишаться дармовых пирожных. А потом случилось потрясающее событие. У Лапшовых неизвестно откуда родился маленький мальчик. По этому поводу Стася очень обиделась и долго ходила за своей мамой и намекала. Тётя Оля для Дашки целого мальчика родила. Вот так порядочные люди поступают. А ты для меня даже хомячка не можешь. И что ты за мать после этого? Но Стасина мама была особо легкомысленная и рожать комечков решительно отказывалась. И папа, кстати, её в этом поддерживал. А все Лапшовы мама Оля, папа Миша, бабушка Даша и Иван, новенький мальчик и пёс Кошмар переехали в большую квартиру в этом же подъезде, но на третьем этаже. И не успела новая соседка вселиться в опустевшую квартиру номер 22, как раздался стук в дверь, и на пороге возникла Стася с вежливым заявлением. Меня всегда здесь пирожными кормили. Пирожные есть? Нет, растеряна сказала новая соседка. Э, пряники есть, позавчерашние. Ничего, я не гордая, милостиво кивнула Стася и принялась за пряники. Соседка пыталась что-то возразить, но ей пришлось покориться, потому что у Стаси была очень сильная воля, особенно насчёт поесть. Вообще-то Стася не особенно любила новую соседку. В основном из-за крокодила под потолком, он ей не внушал доверия своими зубами. А кроме того, Стася подозревала, что он не до конца мертвый, а заколдованный, как спящая красавица. Вот поцелует его какая-нибудь глупая принцесса, крокодила живет и принцесса гам! Даже если он потом превратится в принца, легче от этого не станет. Поэтому, когда Стася заходила к соседке, она каждый раз шоподом крокодила честно предупреждала: "Я тебя целовать не собираюсь, чтобы он не питал напрасных надежд". И так Стася ела пирожные и прислушивалась, что происходит в комнате. Слышимость была великолепная. Дом-то панельный, не во всяком театре такая акустика. Стася знала, что тётя Матильда работает ведьмой, и мешать ей во время работы нехорошо. Девочка и не собиралась вмешиваться, но тут тётя Матильда очень уж громко закричала: "Явись, о великий призрак!" Не является, сделала вывод Стася. Непослушный какой призрак попался. "Я приказываю тебе!" выходила из себя ведьма. А он и в ус не дует. прокомментировала Стася, отправляя в рот очередной эклер. «Явись, явись, явись!» В голосе ведьмы звучало отчаяние. Стася пожалела Матильду и решила помочь. Она вздохнула поглубже и... «У-у-у-у!» Леденящий вопль раздался в комнате. Клиентка затрепетала, ведьма вздрогнула. «У-у-у!» "Кто это?" спросила ведьма. "Э- это так этот, как как его, которого вызывали?" объяснила толстуха-ведьме. Откликнулся наконец: "Ой, какой голосистый!" У-арал призрак немного нечленораздельно, мешала пирожное во рту. "А-а, открой нам, о, -о Самуэль, от чего рабатвая Алевтина не привлекает сердца мужчин дрожащим голосом спросила ведьма. Тася за стенкой проживала прируженная и задумалась. Действительно, о чего? Вопрос, конечно, интересный. Не знаю, честно ответил призрак, понимая, что врать в таком важном деле недопустимо. Можешь ли ты помочь несчастной? спросила немного успокоившаяся ведьма, видя, что призрак попался не агрессивный и нападать не собирается. Что для этого надо сделать? помогать Тася обожала. Она опять на минуточку задумалась и заверещала уже совсем на ультразвуке. Надо съесть три шоколадки за раз. У. Это призрак подавился пирожным и замолк. М-м, странный совет, сказала клиентка. Вы мне всё время что-то неопетитное рекомендуете: то настой из тараканов, то, то лягушачью кровь, то пауков в уксусе. А, этот призрак гуманный, шоколадки прописал, совсем ко мне пониманием, и даже голос у него немного и детский. Это только кажется, что детский, а помнилась ведьма. Это ваше подсознание, желающее выйти замуж и иметь детей, заставляет слышать детские голоса. Всё, сеанс окончен. Ладно, Толстуха положила на стол две тысячные бумажки. Это судьба, что мы познакомились. Я ни о чём таком не подозревала, вселилась в вашу бывшую квартиру. Это судьба. Вы поможете мне, я верю. Уф, сказала ведьма, закрывая за клиенткой дверь. Стася, это ты выла вместо призрака? Я сначала даже испугалась, не узнала. Молодец, талантливый ребёнок. Хочешь, я ещё повою? предложила пальщённая Стася. Нет, нет, не стоит, заторопилась Матильда. Ты и кушай, я сейчас поищу одну вещь. Она в столе была, но я, видимо, её куда-то не туда засунула на прошлом сеансе. Матильда вернулась в комнату, переоделась в халат, стянула распущенные волосы резинкой, потом выключила из розетки хрустальный шар и раздвинула шторы. Солнце осветило в подробностях пучки сушёных трав, подвешенных к потолку напротив крокодила, батарею пузырьков и реторт, нож с чёрной рукояткой, груды толстых средневековых фолиантов, подозрительно напоминающих советскую энциклопедию. Крокодил качнулся под потолком, и с него посыпалась пыль. Матильда нагнулась над столом, заглянула в ящик, куда же я могла деть, пробормотала она. Здесь же была. Ну где же? Матильда отбросила пустой ящик, выдвинула следующий, потом нижний, всё больше нервничая. Только не надо волноваться, говорила она сама себе, чувствуя, как внутри всё холодеет. Никуда не денется. Сейчас я поищу и найду обязательно.